«Эй, сопляк, а зачем ты тогда его на дуэль вызвал, если так не уверен в своих силах?» Двое темноволосых парней примерно одного роста стояли на улице, прячась за углом академии. «Да как-то...» — Артём почесал голову. «Ты же знаешь, что у меня эмоции через край прут. И когда узнал, что этот ублюдок моего друга тронул, не выдержал. Это потом я понял, что немного переборщил. Вот ты сыкло! Старший брат ударил младшему под затыник. «Говорил же тебе! Сначала думай, а потом делай! Ничему тебя жизнь не учит! В долгу не останусь!» Умоляющими глазами Артём глядел на старшего. может все всё-таки сам справишься?» – щурился парень. «Неужели этот... Как там его?» – «Антонов», – подсказал Артём. «Да, Антонов. Неужели этот Антонов такой сильный?» Еще как! У него артефакт охренеть какой мощный!» Здоровенная кувалда, который все ни по чем. Он вчера в одиночку сразу четверых отделал в легкую. А я один, хоть и третий курсник. Пф, кувалда. Вздохнул старший брат. Какое же ты все-таки сыкло? Испугался какого-то там артефакта? У тебя магия, ты априори сильнее. И все-таки. Опустил голову Артем. Ладно потрепал брата за волосы. «Так уж и быть, придурок! Помогу тебе!» «Спасибо!» – поклонился младший. «Значит, делаем как обычно?» «Ага, Все по отработанной схеме. Главное, чтобы я успел занять место в первом ряду. Так что пойду». Снова подзатыльник. «А ты тут давай, готовься! Попытайся продержаться как можно дольше, и как подойдет время, подай знак. Хорошо». Улыбнулся Артем и проводил старшего брата взглядом. Облегченно вздохнул и направился в раздевалку.